Сама Кенди называла свой пенис «мой недостаток». Всегда было неясно, как же звать королев, он или она, или что-то среднее. Обычно это получалось интуитивно. Джеки я всегда звал он, потому что мы были знакомы до того, как он стал королевой, а Кенди Дарлинг и Холли он она, потому что они уже были такими, когда мы встретились. Но если в 1968-м, Королевы стали частью общей фриковой культуры. В 1967-м они все еще считались экзотикой. Одним жарким августовским днем «Лето любви» мы с Фредом шли по Вест-Виллиджу забрать брюки, которые мне сшили в Ливермен. Полно было кайфующих детей цветов и наблюдающих за ними туристов. Восьмая улица представляла сплошной карнавал. В каждом магазине лежали пурпурные дневники трипов, психоделические постеры – Пластиковые цветы, бусины, фемиам и свечи. А еще там был спин-арт. Зажимаешь кисточку между спицами и создаешь собственный образец поп-арта. Их любили делать под кислотой. И ларьки, и спицы, и тележки с мороженым. Ну, чисто луна -парк. Прямо перед нами шел парень лет девятнадцати-двадцати с битловской челкой. А рядом с ним высокая вызывающая блондинка-королева, на высоченных каблуках и в сарафане сознательно спущенной с плеча бретелькой. Они оба смеялись, когда мы повернули на Гринвич-авеню, где у стен стоят проститутки, то увидели, как блондинка оглянулась и громко сказала, чтобы все местные педики слышали. «Ой, ты только посмотри на этих зеленых ведьм!» Примечание. Обыгрывается название района Гринвич аналогичное по звучанию словосочетанию «Green Witch» — «Зеленая ведьма», английский, конец примечания. Тогда парень обернулся, он узнал меня и попросил автограф на бумажном пакете с английскими нарядами из бутика down Я спросил, что в пакете. «Атласные штаны для чечетки» в моей новой пьесе «Блеск славы и золота», премьера в сентябре. Я пришлю вам приглашение. Меня зовут Джеки Кертис». Я присмотрелся к блондинке. Издалека она была намного привлекательнее. Вблизи становилось заметно, что у нее проблемы с зубами, но все равно она была лучше из местных королев. Джеки представил ее как Хоуп Слеттери. Так Кенди поначалу звала себя. В действительности ее звали Джимми Слеттери, и она была родом из Масапеки, Лонг-Айленд. Когда я уже знал их обоих достаточно, Джеки рассказал, как они познакомились. Я повстречал ее практически на том самом месте, где и тебя, прямо у палатки с мороженым Саттер, и сказал ей, какая ты... хм, странная. А она ответила, я привлекаю внимание, потому что я будто женщина с экрана. Я посмотрел на нее и подумал, да прям там, ну кто так выглядит на экране? Потому что, Энди, выглядела она ужасно. Пока Кенди не занялась с собой, она была похожа на служанку из фильма «Обед в восемь». «А зубы, зубы!» Джеки покачал головой, мол, давай не будем вспоминать про ее зубы. Честно говоря, больше всего она походила на куклу сеньора Распутника. Блондинистая башка на руке, помада и большие глаза пуговица. Ну, знаешь, сеньора Распутник, из шоу Эда Салливана, примечание «Синьор Венсис», комик-чревовещатель, выступавший с фривольным шоу. Конец примечания. В общем, мы зашли в Саттер и купили Наполеон. Она откусила кусок, и единственный ее нормальный зуб тут же вывалился. И вот мы пялились на зуб в ее ладони и смеялись, как сумасшедшие. О, Господи! О, Господи! О, Господи! Я тогда подумала она невероятная. Проводил ее домой в отель Севентин на 17-й улице между 3-й авеню и Ставинсент-парк тихой улочки с невысокими домами, множеством горшков с цветами и деревьев. Я был так наивен, просто не понял, что она задолжала за квартиру, даже когда заметил ее вещи прямо в коридоре. Увидев их, она развернулась на каблуках и перебежала дорогу. Когда я догнал ее, она заглядывала в чьи-то окна. К решетке подошла собака, и она затянула. «Собачка хорошая? Хорошая собака, хорошая!» А я подумал... Она же пытается собаку убедить в том, что она настоящая женщина. Она тем временем не знала, как же забрать свои вещи. Она вылезла из квартиры через окно, и ей было стыдно. Хозяева знали ее манеру сбегать, так что она боялась там появляться. Кенди так тронула меня, потому что я узнал в ней себя. Я сам не от мира сего. Сразу написал блеск славу и золота и пригласил ее туда той же осенью.